Глава 36. Мысленно шикнула на себя, успею еще. Себя порадовать. Молча отдала отчет. И император мне протянул вдвое сложенный лист. Беру его, разворачиваю, пробегаю глазами по тексту. Понятно, это обещанный список жертв переноса в этот мир. Только я в кресло уселась, как император ехидненько сказал. Себя не вписывай. «Вдруг потеряешь, и твое инкогнито раскроется?» «И не собиралась?» — отвечаю, ни чуточки не смутившись. Он глазками сверкнул и принялся читать мои записи. Я же в это время увлеченно рассматривала вазу на окне. Ничего такая красивая, но слишком помпезная. «Властелина» — насмешливо произносит мое имя, и я перевожу на императора взгляд. Ты пункт один упустила. Я нахмурилась, селись вспомнить, что не дописала. Какой, интересуюсь, решив не ломать голову. О парном притяжении. Вы, конечно, меня извините, но этот симптом никак не поможет мне в поиске. Судя по претенденткам, этот недок настиг многих дам. Не думаю, что я их привлекаю столь сильно. Скорее, это делает мое положение. Он недовольно поморщился. «Обидно, что у вас никак как личность желают», — не удержалась я от вопроса. Если бы я хотел женского внимания, то не стал бы накидывать иллюзию. Так что мой ответ — нет. Кстати, почерк у тебя красивый, а вот отчет — полтура. «Чего?» — возмутилась. «Воды много, а это не твой стиль». «Но что тут скажешь, ведь прав?» Молчу и вида не показываю, что согласна с замечанием. «Ты же у нас женщина!» «Девушка!» На автомате поправляю, вспомнив досадное дополнение к новому телу. Император рассмеялся в голос. Весело ему. «А вот мне как-то не очень, если не вернусь домой. Но это хороший стимул оттягивать сие события». «Властелин, у тебя сейчас было такое лицо?» посмеиваясь, заметил император. «Опять молчу, не желая обсуждать эту тему». «Не переживай, у нас с тобой все будет иначе. Обещаю, боли не почувствуешь». Я резко взглянула на амулет от прослушки. «Он что, сломался? Хотела уже его снять и старым проверенным способом ударом о стол починить». Император вновь принялся потешаться надо мной. Пронзаю его возмущенным взглядом, и он резко прекращает веселиться. «Все нормально у тебя с амулетом? Я раньше получила информацию о твоем первом разе» и когда это он, интересно, успел разнюхать об этом. Не поделитесь, каким образом получили столь пикантную информацию. Ты же умная же девушка должна догадаться, каким способом я мог узнать. И вновь лукавый взгляд. Понятно, мысли считывали, недовольно поджала губы. Ну и как много полезной информации нарыли. И следующий вопрос, как давно вы в моей голове хозяйничаете? «Тебе назвать точную дату?» — спрашивает вкрадчивым голосом, от которого неприятный холодок бежит по телу. «Или можно только указать приблизительную дату, когда я стал основательно следить за потоком твоих бредовых мыслей». «Но-но, попрошу не оскорблять», — пригрозила ему пальцем. «Какая ситуация, такие и мысли. Обидно, конечно, слышать подобные слова, но на правду глупо обижаться». И да, мне бы хотелось знать, когда вы бесцеремонно начали копаться в моей голове. Давно?» Это ничего не объясняет, только я хотела потребовать уточнения, как он добавил. «Но усиленно считывал, как только ты прибыла в мой мир. Стыдно ли мне за это? Нет. Это же тебе во благо». «Ой, только не нужно прикрывать свое безобразное поведение благородными порывами. Не верю!» «Твое право!» — небрежно пожал он плечами. «И все же я рассчитываю, что твоя обида пройдет, и ты, наконец, включишь голову. Она у тебя светлая». Делает комплимент, и тут же хрясь мордой в грязь, продолжением. «Была». «Ну, знаете...» — подскакиваю я, сжимая от злости кулаки. «С чего вы взяли, что я обижена на вас? Много чести!» Он медленно поднимается из кресла и не спеша подходит ко мне. Глаза у мужика вспыхнули. Зол, зараза. «Ну тогда объясни мне, птичка моя зубастая, как можно назвать то, что ты меня за женщин стеришь, на чем свет стоит, а? И чтобы не увиливало от ответа, напомню, я мысли твои отчетливо слышал». «Да я...» Задохнулась от возмущения. «Да кем я, по-вашему, должна бессовестного бабника считать, а? Монахом, что ли?» Молчит, чувствую, силы для истерики копит. «Спите со всеми подряд, еще и обижаетесь на правду!» «А ты, как я посмотрю, святая! Ослепнуть можно от твоего сверкающего нимба!» Рявкнул он, да так громко, что я непроизвольно вздрогнула. «Сама-то по большой любви в койку к своим мужикам прыгала, а?» А избавлялась от них, руководствуясь благородными порывами? Или все-таки ты их использовала, а как начинали напрягать, бросала без сожаления? Какую характеристику можно дать твоим поступкам, властелина? Упс, крыть нечем. Тайм-аут. Сделала я пас руками, прекращая спор. Мы посверлили друг друга с минуту взглядами и разошлись по креслам. «У меня не такое количество мужиков было, как у вас, женщин», — не выдержала я. И тут же себя отругал за глупую фразу. «Еще бы ты со мной шла в этом вопросе ноздря в ноздрю», — пробурчал он недовольно. Тяжко вздохнул и усталым голосом продолжил. «Властелин, ты долго собираешься делать вид, что мимо проходило. Может, все-таки прекратим играть в игры?» У меня встречное предложение. Верните меня домой и живите, как раньше. Как вам такое решение наших проблем?» Он покачал головой, продолжая пристально сверлить меня взглядом. «Не получится жить, как раньше», — развел руками, невесело улыбаясь. «И вернуть я тебя не могу. Или не хотите?» — разозлилась. «Конечно! Как же вы можете упустить шанс стать самым могущественным драконом в мире?» «Сволочь!» Я и есть самый могущественный дракон в этом мире. И более того, с такой, как у меня, силой драконов не рождалось еще никогда. И поверь мне, нет в этом ничего привлекательного. Ах да, я про потомство забыла, не сдавалась я. Он встал, подошел к моему креслу, присел на корточке, взял мои ладони в свои. Властелин, я и сам не хотел, чтобы ты оказалась в моем мире. Неприятно это слышать, Но зато хоть не врет, и на этом спасибо. И не потому что нежеланно. Вот теперь я не поняла, куда он клонит. Вы меня запутали. Если не хотели, почему я тут оказалась? Это был единственный шанс спасти тебя. До этого план был иной, хотя и не очень для меня легкий. Но я был готов к боли. Готов был довольствоваться малым. Он резко замолчал, жадно рассматривая мое лицо. Ты так сильно желала, чтобы я прочувствовал на собственной шкуре, что такое ревность. Опять эта грустная улыбка. Твое желание давно исполнилось. Я горел в этом аду, наблюдая за последним твоим романом. Одно успокаивало. Что ты не любила. Хотя это так себе, обезболивающее. Ничего не понимаю. Как вы могли все обо мне знать? У вас что есть... «Волшебное блюдце с яблочком или иной способ наблюдения за жителями Земли?» «Иной способ. Но пока я о нем не скажу. Ты не готова услышать правду». «Это еще почему?» — возмутилась. «Характер у тебя вредный. Есть такое?» «Продолжим. Я был готов оставить тебя в твоем мире, но ты все испортила, когда взбрыкнула. Итог? Тебя заарканили сюда». Я читала, что вернуться можно, если... Вот именно, если... Он опускает мои руки и, встав на ноги, отходит в сторону. В общем, так вы, Хочешь еще немного поотрицать очевидное, так и быть, я подыграю. Вздумаешь пошалить? Предупреждай, чтобы я смог прикрыть. Я от такого поворота рот открыла. И еще завтра принесу тебе амулет. Надевай его, как только из дворца по своим делам в город, рванешь. Без него ни шагу. Я даже спрашивать не хочу, о каких моих планах вы проинформированы и каким способом получили информацию. Он лишь хмыкнул, сверкнув глазами. «Кстати, хочу предупредить вы избежании будущего скандала. Ваши дары я решила продать». «Ты принципиально от меня не хочешь ничего принимать или деньги нужны?» Опять этот пристальный взгляд. «Деньги нужны» не стала отрицать, на развитие бизнеса. Но и не хочу, чтобы подобным способом решались наши разногласия. К подаркам от души я отношусь положительно. Деньги дам, раз хочешь развлечься. А подарки эти ты не продашь. Он усмехнулся и направился к двери. «Это еще почему?» — крикнула ему в спину, чувствуя неприятную горечь от того, что он явно к своей анете погорцевал. Не поняла это что? Первые признаки ревности? Этого мне еще не хватало. Он резко замер и повернулся ко мне. Открой, и узнаешь причину. Вновь отворачивается с полуулыбкой на губах. И чуть не забыл. Он оборачивается и продолжает. Я Аниту никогда не любил и с ней не спал. Она мне нужна. Для чего нужна? Заорала я в пустоту, так как он не договорил и просто растворился в воздухе. Вот же гад, заинтриговал и исчез. Ну ничего, потом поймаю его и всю правду вытрясу. А сейчас нужно разложить по полочкам всю информацию, что он на меня вывалил. Чувствую, что я на грани грандиозного открытия. А вот обрадует оно меня или нет, большой вопрос».